Глава восьмая. Катя вышла на работу. Катя посоветовала ей сжечь это за забором, а она пойдет с ней, чтобы проверить. Ведь иначе все вернется ей назад. Конечно, Виктория, хоть и, мягко говоря, небольшого ума, но ведь жизнь себе могла испортить окончательно. А если бабушка будет это уничтожать, то та получит по полной программе. Кажется, бывшая подруга и сама сообразила, поэтому выбежала за ворота. Через минут двадцать она позвала Мишу и сказала, что они едут домой. Миша фыркнул, что она может ехать, а он останется, на что Алиса ответила, что она его не знает, приглашала Вику, и ему нечего здесь делать. Она вообще уже закипала. Антон, не понимая, что случилось, взглянул на жену, но спорить не стал. Этот Миша был тошнило, каких еще поискать. Да и приглашали подругу с парнем, а не парня с подругой. Поэтому Антон был не против, чтобы эти двое покинули их дом. Настроение у Алисы было испорчено, хотя Катя ее успокаивала, говоря о том, что хорошо, что подруга себя наконец показала. Хотя та и соглашалась, но на душе было противно. «Понимаешь, мы в садик вместе, в школу вместе. Я всегда ей помогала материально, а она...» «Иногда помощь принимают как должное и считают, что ты просто что-то должна, обязана». А если не получается в жизни, значит, кто виноват? Правильно, дающий. Потому что мало дал. Не расстраивайся. Вот выйдешь на работу, пусть и удаленно, все поменяется. Пусть Антон поможет тебе найти место в городе. Там и подруги другие. Правда, забудешь нас, но для тебя та жизнь более близкая. Так что не расстраивайся. Я вон через неделю на полдня выхожу на работу. У меня люди уже не дождутся, когда медпункт открою. Ты серьезно? Так Аня совсем еще маленькая. Сережа кроватку поставил уже, окна утеплил. До обеда, а там домой. Договорилась с бабушкой, она будет иногда приходить. А станет старше, заменю одно кормление и буду оставлять на бабушку. Или меня устроит половина дня. У меня ведь двое детей. А дом хороший у вас, в городе такого не будет. Лучше договорись удаленно работать. Ты знаешь, я на работу не собиралась, но сейчас тебя послушала... Мне действительно стоит выйти на работу, я уже соскучилась по людям, надоело дома сидеть. Они побыли в гостях еще немного, обсудили некоторые моменты с Федором Афанасьевичем, он, кстати, стал лучше выглядеть, бабушкино лечение помогло, и поехали домой. — Что там за проблема с этой Викторией получилась? — спросил Сергей, когда они возвращались домой. — Прикинь, подклад сунула эта дура под ванну, я почувствовала, заставила достать и сжечь. Тут как раз и Алиса это увидела. Алиса потом рассказала, что всегда помогала этой Виктории. Та и отблагодарила. Нужно будет, чтобы бабушка как-то почистила там от остатков. Я ведь не умею. — Но как-то же ты узнала об этом? — Ну, узнать-то могу, но, наверное, не все. И вот чистить не умею. — Значит, если бабушка не сможет чистить, так некому будет? — Тогда буду я. Но пока рано об этом говорить. Ты за дорогой следи. А дом у Антона и Алисы классный, добротный. Но нам же такого хватит, как у нас, правда? Да у нас в Маковой дом двухэтажный. Дети вырастут, будет где разгуляться. — Ага, если они захотят здесь остаться, — вздохнула Катя. Бабушка, просмотрев, сказала, что чистить не нужно. Очень вовремя все убрали, ничего и не осталось. А у Виктории жизнь пойдет кувырком. Замуж так и не выйдет, по крайней мере, ближайшие десять лет — Но сама виновата. Зачем заказала ведьми подклад? Через неделю Катя вышла первый день на работу. Люди сразу пришли, ведь объявление висело уже неделю возле магазина. Конечно, в первый день пришло много людей, но Катя сразу сказала, что работает четыре часа, у нее совсем маленький ребенок. В двенадцать она покормила дочь и положила в кроватку, а потом вела еще полтора часа прием. Один мужчина хотел начать скандалить, что это непорядок, но Катя сказала, что пусть проверит табель, у нее стоит четыре часа. Это раз. Второе, если не устраивает, тогда она может и уволиться и посидеть дома, а не будет бегать с коляской туда-сюда. Третье, тогда пусть ждут постоянного фельдшера, и нечего постоянно стучать ей в калитку. Она была права, вышла работать не из-за денег, а потому что к ней постоянно обращались. Денег ей хватало теперь, но было желание помочь людям. Тут в цех нельзя было найти человека, а фельдшера с опытом работы. Пойди, найди. Катя ушла домой с ребенком. Мужчина решил добиться правды, пошел в правление, уточнить, правда ли, что фельдшерка по полдня будет работать. Ему сказали, что да, на полставки вышло, И объявление висит везде. Поэтому, если срочно, в район можно поехать. Автобус как раз пойдет скоро. Ни в какой район он не поехал, а на следующий день с утра пришел на прием. Катя его помнила, он приходил к ней со своими проблемами с желудком, и сейчас была осень, обострение. Она спокойно выписала ему лечение, записала на гастроскопию. Потом написала состав трав, которые можно купить в аптеке или на рынке у травниц. Тот уже успокоился, взял список лекарств, список трав, уточнил, как пить и ушел. А то ведь вчера от обиды Катя чуть заявление об увольнении не написала. Постепенно люди привыкли, что фельдшер принимает до половины второго и старались заранее занять очередь. Потом Катя спешила домой обедать. Иногда Сережа ждал ее и разогревал обед на двоих. Успевала и на работе, и дома, и иногда учиться. Случай с Алисой показал ей, что ее сила начинает расти, а это ее в глубине души пугало. Бабушка много раз повторяла, что должно быть равновесие. Если они, две ведьмы одного направления, будут проживать рядом, должна будет появиться ведьма и другого направления, если не считать ту, что хотела навредить Андрюше. Это не давало Кате покоя. В очередную субботу, когда она приходила к бабушке учиться, она ее спросила об этом. «Ты не переживай особо. Ты магией не занимаешься. Полноценной ведьмой не считаешься». Можешь и двадцать лет учиться, но пока из рук в руки силу не передам, ты не ведьма. Пока я одна. А помнишь, как ты испугалась, когда я тебе впервые сообщила, что я ведьма? Видела бы ты себя в тот момент. А сейчас переживаешь, когда силу примешь. Дай мне еще пожить, не торопи меня. Бабушка, ты что такое говоришь? Как я тебя тороплю? Волнуюсь, чтобы беду не пропустить. Меня предупредят заранее. Тем более тут еще и твой сын подрастает, его оберегать нужно тоже. Катя немного успокоилась, не спешила она силу принимать. Она хотела еще и пожить нормально для себя и для своей семьи, а не так, как бабушка. Шесть дней в неделю идут и идут к ней люди. Бывало, правда, что никого и не было, но это нечасто.